но Хенрик писал, что всегда может вернуться к этим мгновениям, чтобы набраться удивительной силы, исходящей от великой боли. Больше он этой темы не касался ни разу. «Однажды, сидя в оркестре, наш сын узнал кое-что о боли», — сказал Аарон. Удивительный он был человек. «Включи компьютер», — сказала Луиза. «Ищи дальше». Она взяла с полки несколько папок и пошла на кухню. В висках стучала, словно она переняла ту боль, о которой рассказывал в письме Хенрик. Почему он ничего не говорил ей? Почему решил сообщить об оркестре Аарону, своему отцу, практически не заботившемуся о нем? Охваченное возмущением она глядела на темные крыши. Она была вне себя. В разгар горя Хенрик причинил ей новую боль, которой она устыдилась. Луиза отогнала от себя эти мысли. Важнее было совсем не это, все остальное. Бланка сказала неправду. «Я нашла еще один черепок, который нужно соединить с остальными, чтобы получилась связная картина. Я не знаю, является ее вранье началом или концом некой истории. Она врала потому, что ее попросил Хенрик? Или этого потребовал кто-то другой?» Луиза начала просматривать папки. Каждая страница — новый фрагмент, вырванный из неизвестного целого. Хенрик жил двойной жизнью, а его квартире в Барселоне не знал никто. Откуда он брал деньги? «Квартира в центре Барселоны стоит, конечно же, недешево. Я пройду по его дорогам. Каждая страница — новый перекресток». Вскоре она поняла. В бумагах нет ничего о Кеннеди и его мозге. Ни фотокопии архивных материалов и статей, ни его собственных заметок. Зато Хенрик собрал материалы о крупнейших медицинских предприятиях мира. Основное место занимали критические статьи и заявления таких организаций, как «Врачи без границ» и «Ученые на службе мира бедных». Он делал пометки, кое-что подчеркивал. Обвел красным четырехугольником заголовок, гласивший, что сегодня ни один человек не умирает от малярии, и на полях поставил несколько восклицательных знаков. В другой папке хранились статьи и выдержки из книг, посвященных истории чумы. «Черепок за черепком». По-прежнему нет целого. Каким образом это связано с Кеннеди и его мозгом, и связано ли вообще? Она слышала, как в комнате кашляет Аарон. Время от времени он стучал по клавиатуре. Так мы нередко проводили время, когда жили вместе. Он в одной комнате, я в другой, но дверь всегда стояла на распашку. Однажды он закрыл ее. Войдя в его комнату, я обнаружила, что он исчез». Аарон пришел на кухню попить воды. Он выглядел усталым. Она поинтересовалась, удалось ли ему что-то найти, но он покачал головой, пока нет. «Как думаешь, сколько он платил за эту квартиру? Она ведь явно не дешевая. Надо спросить Бланку. Что ты обнаружила в папках?» Он собрал множество материалов о болезнях. О малярии, чуме, спиде. «Но ни слова о тебе, ни слова обо мне». Иногда он выделяет какие-то пассажи или предложения, даже отдельные слова — красными подчеркиваниями или восклицательными знаками, тогда ищи среди подчеркиваний, а еще лучше среди неподчеркнутого. Аарон вернулся к компьютеру. Луиза открыла миниатюрный холодильник, практически пустой. Время переварило за полночь. Сидя за кухонным столом, Луиза медленно листала — Одну из последних папок. Снова газетные вырезки, в основном из английских, американских газет, и серия статей из Ле Мозг Кеннеди. Где-то существует связь между твоей одержимостью мозгом убитого президента и тем, что сейчас лежит передо мной. Я пытаюсь твоими глазами разглядеть ее, коснуться папок твоими руками. Что ты искал? Что убило тебя? Она вздрогнула. Не заметила, как на кухне появился Аарон, и тут же поняла, он кое-что нашел. Ну что? Он сел напротив. Луиза видела, он сбит с толку, даже чуть ли не испуган, и тоже испугалась. Ведь одна из причин тому, что она когда-то в него влюбилась, заключалась в твердом ее убеждении, что он защитит ее от всех опасностей. Я нашел секретный файл внутри другого файла. Похоже на русскую матрешку. Он замолчал. Луиза ждала продолжения. Но Аарон не вымолвил ни слова. В конце концов она прошла в комнату и, усевшись за компьютер, принялась читать. Слов было мало. Что именно ожидала найти, она потом объяснить не могла. Что угодно, только не это. Я тоже ношу в себе смерть. Это невыносимо. Не исключено, что я уйду из жизни еще до того, как мне исполнится 30